Чтобы хоть как-то взбодрить совсем опечаленную своей последней поездкой Настюшу, Алиса налила ей свежесваренный кофе и угостила пироженкой. Обычно подруга радовалась сладостям, как ребенок. Еще бы, ведь в те времена для нее это приравнивалось к походу в шикарный ресторан, о чем она, впрочем, тогда и мечтать не могла. Но в этот раз даже пирожное не возымело должного эффекта. Настя лишь вяло улыбнулась, поблагодарила Алису и съела его без всяких эмоций. Зато потом, когда девчонки закрылись в маленькой коморке, гордо именуемой «кабинетом директора», Настю словно прорвало, и она в подробностях поведала подруге обо всем, что произошло с ней за последние две недели. В начале рассказа, когда она делилась тем, как неожиданно они с Сашей оказались в одной постели, и что она практически сразу поняла, что влюбилась в него, какой по-настоящему счастливой чувствовала себя со своим Санечкой, Алиса сияла вместе с ней и в какой-то момент начала задорно напевать. «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь сердце". «Тебе не хочется покоя!» «Сердце, как хорошо на свете жить!» «Эх, если бы!» Тут же погрустнела Настя и продолжила свое повествование, уже всхлипывая, готовая в любую секунду разреветься. Безусловно, Алиса искренне расстроилась за подругу и, как могла, постаралась успокоить ее. «Не переживай, все будет хорошо», – затараторила она. «Через два года, когда твой Санечка вернется из армии, ты обязательно съездишь туда, найдешь его. Вы обязательно снова встретитесь. И к тому времени он как раз соскучится по тебе. Ребята обычно из армии очень голодные, до да, девушек, выходят. А тут ты, такая вся красивая и любящая. И у него обязательно сразу чувство проснуться. И тогда у вас все обязательно будет хорошо». «Настюня, выше нос, жизнь продолжается, и самое лучшее у тебя впереди, я в этом уверена». Настя и сама понимала, что жизнь продолжается, надо как-то взбодриться, и уже пора подумать о работе. Тем более, что ей еще предстоит отдавать долг, весьма значимую для нее сумму, которую она брала, чтобы в этот раз приобрести путевку в пансионат за полную стоимость но не думать о Саше и перестать плакать из-за их расставания у нее плохо получалось.